Во вторая Амбронская застава Они прибыли ранним весенним утром, мы ждали их на пороге дома. Сигавес стоял слева от матери, а я держался справа. Из Синоситонского леса показалась крупная ватага, было в ней, пожалуй, дюжины три воинов, они спускались чередой по тропе вдоль наших полей и загона для скота. Из осторожности мать велела крестьянам укрыться в хижинах, и лишь два пастуха, вооруженные тупыми копьями, остались караулить коров. Однако уводить у нас скот чужеземцы не собирались, даже ради забавы. Подла и собака не направлялись к нашей изгороди. Они шли прямиком к нам. Об их приближении нас на рассвете известил Суабнос. Вот уже многие месяцы юродивый старец и носу здесь не показывал, как вдруг нежданно-негаданно нагрянул в хижину Даго еще до первых петухов. Он стащил мастера с соломенного тюфяка, с просонья до смерти его перепугав. Суабнос явно был не в себе, перескакивал с ноги на ногу, рвал на себе бороду и словно бешеная коза закатывал глаза». Даго не понял ни слова из того, что пытался сказать бродяга, но, как и все мы, благоговел перед его даром прозрения. Более того, он никогда еще не видел, чтобы с уобноса носа обуревал такой страх. Поэтому он накинул на плечи плащ и, не уповая на милость моей матери, потащил босика к нам. В разговоре с матерью лесной скиталец оказался немногим вразумительнее, чем Давича у Даго. «Они идут! Они подходят сюда!» Только и мог вымолвить он, заикаясь и дрожа всем телом. Несмотря на переполох в одночасье поднявшей мать с постели, вела она себя на удивление терпеливо. Хоть забылую провинность на старика она уже не злилась, столь внезапное вторжение посреди ночи пришлось ей вовсе не по нраву. И все же она попросила Тао раздуть огонь, усадила горемыку у очага и угостила его рогом Эля, ломтем хлеба и чаркой меда. По своему обыкновению, Суабнос стал бы уплетать лакомства за обе щеки, но тем утром на них и не взглянул. Правда, вскоре он немного успокоился и смог вымолвить хоть что-то внятное. «Они несут весть о войне! Сумариус с ними в одном строю!» Иблея от испуга добавил. «И с ними еще тот с одним глазом, Камаргос!» «Он идет, да, он тоже идет сюда!» Дабы не выдать свою тревогу, мать сразу же скрыла ее под маской ледяного спокойствия, а с первыми же лучами солнца суоб носа и след простыл. Вопреки нашим опасениям, ничто в поведении выходивших из леса воинов не выдавало враждебных намерений. Обеими военными колесницами управляли лишь возничие. Владельцы же их предпочли ехать верхом, куда более удобный способ передвижения по ухабам. Пехотинцы несли копья на плечах, а всадники сидели верхом без шлемов, нагрудников и кольчуг. Впрочем, чтобы припугнуть нас, отряду вовсе не обязательно было бряцать оружием. В Атегии лишь мой брат Сигавес и я обучались военному искусству. Дагой и Рускос вступились бы за нас, но престарелый ремесленник и полнотелый прислужник быстро бы пали». Что же касается Акумиса, он хоть и слыл неплохим пращником, отнюдь не блистал отвагой и бежал бы от сражения. Чтобы избежать возможной схватки, мать заставила нас выйти безоружными. Мы с братом попытались ей возразить, но нам, мальчишкам, растущим без отца, надлежало подчиняться ее воле. К тому же мать принадлежала к числу женщин, которые не терпели возражений. От этого вооруженного отряда, подходившего к нашей изгороди, будто повеяло призрачным холодком. Уже не в первый раз стояли мы вот так на пороге. Мать, брат и я. В ожидании воинов. Правда, случилось то давнее событие в другом месте и в другую пору, и если мать до сих пор вспоминала о нем с болью, для нас с братом оно уже затянулось густым туманом. Сумариос выдвинулся из строя. Он спрыгнул с коня и большими шагами направился к нам, чтобы первым предстать перед матерью. Вслед за ним последовал Куцо, его поверенный. «Не тревожься!» – быстро прошептал ей Сумариус. «Они не причинят тебе зла!» «Им здесь не рады!» – громко ответила мать. «Пусть уходят!» «Ты не можешь их прогнать!» – возразил Сумариус. «Они просят крова!» «Мне нечем кормить столько воинов, а моему врагу и подавно здесь не место!» «Ты не можешь их прогнать!» – твердил Сумариус. «Их прислал Верховный Король!» Лицо матери исказила жесткая ухмылка, окрашенная горечью и злобой. Смотреть на нее было горько, гневная гримаса вмиг состарила женщину, над которой годы, казалось, были невластны. Во взгляде Сумариоса я уловил грусть и, быть может, талику стыда, ибо его приверженность королю подрывала доверие матери, которым она с недавних пор к нему прониклась. Столпившиеся во дворе ратники расступились, пропуская вперед еще одного богатыря. Его украшения, оружие и даже ножны, обвитые длинными орнаментами в виде драконов, служили наглядным доказательством могущества. В его неброских дорожных одеяниях, напротив, не было и намека на вычурность, ровно как и в шевелюре и усах, остриженных довольно коротко. Он и без всяких причуд выделялся из толпы и виной тому его внешность. Его левое веко, одутловатое от шрама, застыло смыкающейся щелью на пустой глазнице. Вид этого давнего увечья повергал окружающих в тягостное смущение, ибо то, чем он за него поплатился, было бесценно, гораздо значимее, нежели потеря зоркости или пригожего вида. «Здравствуй, Даниса!» — сказал он, уставившись на мать своим единственным глазом. «Убирайся отсюда! Я не звала ни тебя, ни твоих воинов! Вы здесь непрошенные гости! Довольно уж того, что ты посмел показаться мне на глаза!» Калека-воин невозмутимо кивнул. «Я понимаю тебя, Даниса. Я тоже пришел к тебе без особой радости. Я предпочел бы, чтобы Сумариус занялся этим поручением сам, да поделать тут нечего. Амбигат настоял, чтобы я с тобой поговорил». «Вот ты со мной и поговорил, Скать катертью дорога». Одноглазый воин стерпел дерзость с бесстрастным видом, тогда как недовольство ратников за его спиной уже становилось ощутимым. Мать зашла слишком далеко, и это оскорбление, словно искра, разожгло возмущение в толпе. Кроме небольшой горстки воинов Сумариуса, отряд состоял из чужеземцев, служивших под началом Одноглазого, и только его спокойствие удерживало их от буйства. «Мы уйдем, ежели ты не благоволишь нас принять!» Медленно произнес он. «Но не сейчас. Я всего лишь поприветствовал тебя, Даниса. Я с тобой еще не поговорил. Я пришел к тебе с поручением от твоего брата». «Впусти его ненадолго в дом», — настаивал Сумариус. «Дело важное и не терпит посторонних ушей». «Нет», — отрезала мать. «Раз явился ты ко мне с посланием от твоего господина, то не заставляй умолять себя, Камаргас». «Чем скорее ты его передашь, тем скорее повернешь во свояси. Калека заткнул большие пальцы ладоней за поясной ремень и, казалось, взвешивал каждое слово. «На самом деле это более чем послание!» — уточнил он. Впервые он отвел внимание от матери и окинул взглядом нас с братом. «Это твои сыновья, Даниса?» «Это сыновья сокровеза!» — раздраженно ответила она. «Это прежде всего племянники Верховного Короля. Они подросли за то время, что я их не видел. Ровно десять лет минуло с тех пор. Подумать только, как ясно я помню тот день. Когда я возвращался с берегов Лигера, он только начал заживать». Небрежным жестом он указал на свою пустую глазницу. они окрепли», — продолжал он. И стали похожи на тебя, особенно младший. Пора бы остричь им волосы. Ты не посмеешь и пальцем их тронуть!» В сердцах выкрикнула мать. Камаргас скривил губы в ухмылке. «До поры до времени!» Промолвил он. «Пока они не состояли на службе ни у одного героя, их нельзя считать воинами. А ведь срок им уж давно подошел, и это печалит короля». Они с ним одной крови. Негоже им засиживаться в юнцах. Посему он решил, что должно им получить боевое крещение. Там, вдали Семенной король Лимависов тигер маголь, вновь идет войной на Амбронов. Он просит верховного короля о подмоге, и правитель посылает ему на выручку свою рать. Вместе с Амбимагетасом мы будем командовать этой армией. Я поведу туда твоих сыновей. Они будут служить под моим началом. Ежели они отличаться в бою, их станут чествовать как воинов. И им будет дозволено приносить жертвы богам». Во взгляде матери сверкнула ненависть. «Чья вина в том, что они не получили образование при дворе?» Процедила она сквозь зубы. «Неужели ты и твой господин и вправду думаете, что сможете так запросто поправить содеянное?» «Как ты сам уже подметил, Камаргас, мои сыновья еще лишь дети, и с тех давних пор, как они потеряли отца, их судьбу решаю я. Такую сниже себе раз и навсегда, никогда ты их не получишь. Хватит терять время на эти бредни. Веди своих чурбанов за семену и ступай камброном на свою погибель, мои сыновья останутся со мной!» С обреченным видом колека лишь безропотно поджал губы. Повернувшись к Сумариосу, он буркнул. «Потолкуй с ней сам». Разговор у нас, конечно же, не заладился. Однако мать опередила Сумариоса. Она оборвала его на полуслове и с пылкой и яростью обрушила на него поток упреков и колких насмешек. У меня дрогнуло сердце, потому как я успел привязаться к правителю Нериомагаса. Да и к тому же знал, что укоры матери были пропитаны горечью отравленных к нему чувств. Сумариос стерпел выговор молча. Он весь побледнел, оказался уязвленным до глубины души, ибо эти позорные оскорбления обрушились на него не только в присутствии воинов. Немного погодя, мы узнали, что двое его сыновей тоже состояли в отряде, и что они никогда не простят нам поругания, свидетелями которого стали. Даже Камаргас слегка смутился за своего товарища. Когда мать, наконец, выплеснула всю свою злость, Сумариос промолвил приглушенно. «Зайди в дом». «Нам надо потолковать!» Еще миг назад мать читала бы его, не задумываясь. Теперь же она присмирела, то ли от собственной гневной тирады, а то ли от осознания того, что не на истинного обидчика пало ее возмездие. Сдается мне, что и она, вслед за нами, почувствовала враждебность, исходившую теперь от воинов, пришедших, однако, с миром, и пропустила Сумариуса перед собою в дом. Не отставая от него ни на шаг, она подхватила под локти Сигиласа и меня и увлекла нас за собой. От негодования, страха и злости она не заметила, как впилась ногтеми мне в руку. В полумраке дверного проема мы увидели Дагу и русско, состоявших в засаде с секирами в руках. Они затворили за нами дверь. Не успели мы войти в залу, как снаружи поднялся гул недовольных голосов. Одноглазый прикрикнул на них сурово но даже его приказание еще долго не могло подавить рокот. «Послушай, что творится!» – выкрикнул Сумариус. – Послушай только! Неужто жизнь тебе не мила? Уже десять лет, как от моей жизни осталась лишь тень! – сухо отозвалась мать. – А твои сыновья? Ты желаешь им смерти? Пока ты поливала меня грязью на глазах у воинов, я же думал только о них! Я говорил себе «не подавай виду, не подавай!» «Если бы мои воины увидели меня во гневе, вы были бы обречены. Кровь полилась барикой. Боги искушают тебя, Данна. Где копья твоих сыновей? Они ведь даже не вооружены». «Я знала, что на безоружных у вас не подымется рука», — ответила мать. «Ты слишком полагаешься на свои уловки», — съязвил Сумариус. «Известное дело, что ты презираешь Камаргаса. Он и не уповал на твое радушие, но ты же говорила с ним, как безумная. Ты отдавала ему приказы, подумай только. Это один из самых могущественных и великих воинов королевства. В его жилах течет кровь богов, он получает приказы лишь от верховного короля и только потому, что тот заручился его дружбой. «Камаргас и я принадлежим к одному сословию», — фыркнула мать. Может, он и потерял свое королевство в тот же день, что я потеряла свое, в битве между Карасом и Лигером, но он никогда и не правил. Это ему пристало кланяться мне. А Опомнись, женщина! В своем ли ты уме? По одному приказу Камаргоса соберется рать в три сотни воинов. А сколько амбактов будут защищать тебя? Мать ничего ему не ответила. И Сумариос, удивившись, что она вдруг осеклась, ненадолго замолчал. Он тяжело дышал, пытаясь обуздать свою ярость, в то время как во дворе все еще раздавались мятежные голоса и ответное рычание наших собак. Исия забилась в самый темный угол комнаты и дрожала, как осиновый лист, охваченная детскими воспоминаниями о частых побоях. Руска переменался с ноги на ногу, сконфуженный тем, что оказался невольным свидетелем размолвки. Даго продолжал преданно сторожить дверь, но в глазах его читалось беспокойство. Он, несомненно, тревожился за жену и сына, запертых в хижине. «Ты переисполнена отвагой, Дана, но запасись и мужеством!» — продолжал Сумариус. «Ты никогда не получишь воздаяния за свои утраты. Верховный король на свой лад оказался даже милостив с тобой. Он не оставил тебя с детьми без крова. Теперь они выросли». «Если ты замкнешься в своей ненависти, твои потомки окажутся неудел, и ты тем самым еще раз убьешь их отца, чего Верховный Король как раз не желает. Он хочет потушить ваш давний огонь вражды и радеет о том, чтобы твои сыновья заняли надлежащие им места». «Место моих сыновей в Амбатии», — выпалила мать. «Амбатии им вовек не видать. По крайней мере, покажи вы Амбегат и Диовикос». Если же Беловес и Сигавес покажут себя славными товарищами на поле битвы и на пирах, то станут более могущественными предводителями, чем я. Такими же всевластными, как Камаргас. Мать молчала. Она взвешивала слова Сумариуса, и я сразу смекнул, о чем она призадумалась. Если Сигавес и я сослужим себе доброе имя и приобретем сторонников, это станет лучшим оружием для утоления ее мести. Цена отмщения, однако, могла оказаться слишком высокой. Ей пришлось бы поступиться благородными королевскими убеждениями, коих она придерживалась до сих пор, и пойти на предательство. Обездоленной вдове, которая так долго мирилась со своим поражением и отречением, решиться на такую каверзу было непросто. — Есть еще одно подтверждение благих намерений Верховного Короля! — продолжал Сумариус. «Он предполагает отдать твоих мальчиков под начало Камаргаса. Они понесут его копья и щит, именно поэтому он отправил его к тебе с посланием». «Не бывать этому!» «Обида застилает тебе глаза! Твои сыновья будут служить вождю, дабы снискать тебе славу, лучшего места не найти!» «Никогда! Камаргас не просто мой враг!» Во время войны кабанов он потерял слишком многое. Мне сложно себе даже представить, что он не ищет мести. Он непременно воспользуется своим положением, чтобы погубить их». «Мы же умеем сражаться», — наивно заявил Сигавес. «Мы сможем постоять за себя. Одного взгляда матери было достаточно, чтобы пристронить его. «Кому же еще верховный король мог доверить твоих сыновей?» — недоумённо спросил Сумариус. — Буасу? Сегамару? Эти-то как раз поживились во время Войны Кабанов. Но уж поверь мне, что для твоих сыновей они намного опаснее. — Все они одного поля ягоды, — фыркнула мать. — Света моего брата насквозь кишит аспидами. Я не могу допустить, чтобы мои сыновья оказались в прямом подчинении хоть у одного из них. — Но ведь это королевские богатыри. «Кто же еще остается?» «Ты, Сумариос, ты тот, кто у меня остался!» Правитель Нериомагоса замялся на мгновение, а затем махнул рукой. «Это чистой воды не лепится. У меня только двенадцать воинов. В королевском кругу я сижу далеко по левую сторону от него. Да и потом вернулись мои сыновья. Они и понесут мое оружие на эту войну». Ты любишь моих сыновей, хоть они тебе и не родные, Камаргас же их ненавидит. Все будут защищать Камаргаса на поле битвы. С ним мальчики будут в большей безопасности, чем со мной. Все защищали Камаргаса на берегу Лигера. Что с того? И глаз вон, и вся рать полегла. Дело прошлое. Камаргас тогда был моложе, и он вызвал Ремикаса на поединок». Кто может ручаться, что и на этот раз он не вызовет на бой какого-нибудь принца Амбронов? Он будет действовать более осмотрительно. Ведь истинным полководцем в этой войне является именно он. Ему поручено прикрывать Амбимагетаса, поставленного во главе войска только потому, что он сын Верховного Короля. Вот именно. Никто не оспорит его приказа, если он решит послать моих сыновей в самое пекло. Нет, Сумарез, довольно. Никогда сыновья Сокровеза не будут прислуживать этим Иродам. Почему же я? Несмотря на то, что нас с тобой многое связывает, Даниса, я не смогу дать им больше, чем они получат на службе у более могущественного воина. Потому что ты сможешь выполнить то, что прихвостни моего брата не сделают никогда. Ты сможешь поклясться мне, что мои дети вернутся живыми. Поразмыслив, мать, все же дозволила Камаргасу и его воинам разместиться в нашем имении и отнюдь не из-за почитания священных законов гостеприимства. Это был единственный способ удержать нас подле себя еще хоть на одну ночь. Чтобы накормить такую араву, пришлось извлечь из кладовой все запасы. Сумариус, смутившись, предложил возместить нам убытки хотя бы отчасти, намереваясь послать пастуха за парой своих бычков. Мать гордо отказалась. Пренебрегая мимолетной выгодой, она предпочла оставить Сумариоса в должниках. Вечерняя трапеза проходила весьма напряженно. В зале нашего дома, которая всегда казалась нам просторной, вдруг стало совсем тесно, когда в нее втиснулись 30 здоровяков. Нам даже не хватило места, чтобы сесть в круг, а у тех, кто теснился вблизи таганов, от жара плавились башмаки. Таган – подставка для котла, позволяющая готовить пищу на открытом огне. Мать заняла место хозяина дома. Выпрямившись будто оружейный трофей, она расположила нас по обе стороны от себя, сиговеза слева, меня справа, подчеркивая таким образом превосходство нашего сословия над гостями. Оружейным трофеем назывался столб с оружием, который ставили победители в знак того, что поле боя осталось за ними. Она имела на это право по крови. Она была сестрой Верховного Короля, а мы его племянниками. Однако на деле, усадив обоих сыновей на самые почетные места, в пылу своей заносчивости, она ущемила честолюбие присутствующих. Сидеть за столом наравне со взрослыми мы еще не могли, и в лучшем случае должны были бы прислуживать гостям. Мать отвела Камаргасу лишь четвертое место справа от меня, что было для него крайне оскорбительным. В битком набитой маленькой зале мы сидели буквально плечом к плечу, и от одного его присутствия поблизости в моих жилах стыла кровь. Я чувствовал властность одноглазого воина в том, как он сдерживал возмущение ратников и сверх того, как спокойно сам при этом держался. Воины зловеще переглядывались. Нанесенные оскорбления требовали бы поединка чести прямо здесь, посреди застолья. Но обида исходила от женщины и двух детей. Вызывать на бой было некого. Накал страстей достиг пика, когда, желая отблагодарить хозяйку дома, Камаргас преподнес ей дары. Два меча в ножнах, крепившихся к поясным ремням, которые верховный король передал для Сигавеза и меня, чтобы оснастить нас оружием всадников. Подарок был поистине королевским, и болезвия мечей и оправа стоили целого стада. Мать приняла их от нашего имени, но она вновь ответила на щедроты оскорблением, выбрав именно этот момент, чтобы уведомить собравшихся, что не отпустит сыновей, если только они не будут служить под началом Сумариоса. Камаргас молча снес очередную дерзость. Своими нападками мать, по-видимому, облегчала задачу, которую на самом деле поручил ему король. Сумариос был хмур и подавлен. Он тревожился не за себя, что оказался втянутым в раздор, а терзался предчувствием неотвратимых для нас бед. Мать сильно поскупилась на угощение. Из напитков она подала лишь кормы, то не вдоволь. Да и стол в скорости оскудел. Тогда воины Камаргаса высыпали во двор, чтобы разбить бивак. Некоторые из них недовольно роптали, что предпочли бы заночевать под открытым небом, дабы кони были под присмотром. В отместку за оскорбления многие из них не применули помочиться на стены нашего дома. И только в опустевшей зале среди горстки оставшихся внутри воинов я приметил сыновей Сумариоса. Мы с Сигилосом не видели их уже много лет, и эта нечаянная встреча повергла меня в изумление. Мы с ними были почти ровесниками, однако они уже успели стать воинами. Суагра определили пожом к Донну, старому богатырю, который служил в войске моего деда Амбисагра перед тем, как стать одним из советников дяди. Матуноса обучал знатный эльвиц из предместья Бергарата. Их было и впрямь не узнать. Широкоплечие, приоружие и с известковой водой прядями волос. Во времена, когда мы были еще сопливыми мальчишками, мы дурачились с ними на болотах Камбалата на опушках Синоситона или в лощинах Нериоса, и частенько лупили друг друга, не зная устали. Но эти шелости были сродни озорству диких жеребят, и в пору было надеяться, что немного остепенившись, мы все так же останемся дружны. Увы, мать встала между нами и сыновьями Сумариоса. В тот вечер они воротили от нас глаза. В их взгляде я даже ощутил презрение к нашим длинным волосам. Мать спала одна. Сумариос улегся в зале перед очагом вместе с сыновьями и своим солдуром Куцо. Нас с Сигилосом обуревали такие противоречивые чувства, что мы долго не могли сомкнуть глаз. Мы ворочались в своей постели, нашептывая друг другу всякие шутки и выдумки. Я уже подумывал, не юркнуть ли мне на лежанку к Исии, но чтобы добраться до пристройки, где она обитала, предстояло бы прошмыгнуть через весь двор, заполоненный воинами Камаргоса. Страха у меня не было. Эта необычная обстановка даже раззадоривала меня — красться у себя дома, как в стане врага. Однако мне казалось оплошным бросить брата накануне нашего отбытия. К тому же Исия была слишком напугана, и я подозревал, что она будет ко мне неблагосклонна.